За Ново Александровкой был взят Вознесенск. Через несколько часов белые сделали попытку отбить город. В городе в это время шел траурный митинг. Хоронили конников, погибших во время атаки. Однополчан было жаль. В горле, как ощущал Котовский, невольно возникал слезный комок. Что-то невидимое сдавливало шею. Атака Деникинцев пришлась как раз на те минуты, Когда начал выступать Григорий Иванович, выступление это трудное комбрик прервал и первым вскочил на коня, поднял его на дыбы. Конь у Котовского был рослый, сильный, способный нести не только грузного всадника, но и тяжелую поклажу. Белые подкатывались к городу со стороны Буга, двигались быстро и как-то телес, по льду примкнув штыки к винтовкам. Выходить конникам Котовского на реку было нельзя, и начавший проседать лед мог провалиться, и лошади были очень неустойчивы, скользко, поэтому спешились сразу несколько эскадронов. Схватка была очень похожа на те, что в царскую пору часто любили изображать на ярких лубочных картинках, стенка на стенку кто кого. Белые в этой схватке не выдержали и дрогнули, побежали по льду буга, их догоняли, рубили шашками, кололи штыками, гнали долго, пока можно было гнать. Преследование прекратили далеко за рекой, когда слоистая темнота проглотила все вокруг, ничего не стало видно, а внезапно возникший ветер поднял колючую больно острекающую лица поземку. В большом селе, которое деникинцы прошли на хорошей скорости, не остановившись даже для того, чтобы попить воды, понимали логику войны, как строится ее распорядок и догадались, что красные обязательно здесь остановятся на ночевку. Бригада задержалась. На противоположную околицу села Котовский даже не ступил отправил туда разведку. А сам проговорил коротко и устало: "Отдых". Юрцевич, такой же усталый, в папахе, обросшей густой белой махрой, с седыми обледенелыми бровями, лишь козырнул: "Есть отдых, Григорий Иванович". Начальник штаба из Юрцевича получился неплохой, хотя был когда-то он всего навсего рядовым писателем. Разрисовывал бумаги разными скучными текстами и красивым почерком переписывал сводки, отправляемые в штаб армии. Повезло Котовскому с Юрцевичем, как когда-то повезло с Каменским, предыдущим начальником штаба. И с комиссаром бригады Христофоровым тоже повезло. Он хоть и временно исполняет комиссарские обязанности, вообще-то он комиссар второго полка, но надо сделать все, чтобы он сел на эту должность постоянно. Втроем они являли собой монолитный руководящий кулак, где каждый хорошо знал, что ему делать, и никто из них не дублировал друг друга. Всякий дубляж — это, во-первых, потеря времени, а шустрых петлюровцев, к примеру, когда они начинают драпать, можно упустить безвозвратно за каких-нибудь несколько минут во-вторых, потеря профессионализма, и, в-третьих, уклонение от ответственности. Есть ведь люди, и их немало, которые любят нырять за чужие спины и свои ошибки списывают на других. Ни у Юцевича, ни у Христофорова эта черта не наблюдалась. Оба были настоящими однополчанами, друзьями, которых станешь помнить до старости лет. Да и на том свете они будут сниться, рождая ощущение тепла, надежности. Предстояла ночевка. Но ночевка оказалась не совсем обычной. То село растянулось на добрую пару километров по берегам ровной, будто бы специально вырытый канал речки, почти поверхнюю обрезь засыпанной снегом. Поэтому на второй половине села квартиреры одновременно с разведчиками обнаружили Деникинскую батарею с заснувшим на посту часовым. А также два дома, в которых разместились на постой офицеры и несколько распряженных повозок-параконок со снарядами. Пушки были английские, снаряды тоже английские, в ладных деревянных ящиках, покрытых желтоватой будто выгоревший на солнце масляной защитной краской. На окраину села спешно поскакали Шапенко и Семен Горелый, самые опытные в бригаде разведчики. К Котовскому старались прибиться все старые знакомые Григория Ивановича. Воевать вместе было веселее. Спешились у длинной, крытой соломой риги. Вдоль улицы, стараясь не хрустеть льдом, попадающимся под ноги, а издающие громкий звук на наледи они аккуратно обходили и двинулись к домам, где были замечены белогвардейцы. Было морозно, сухо, словно бы выжаренный воздух звенел тонко, по-рождественски празднично. Было тихо, в такие минуты обычно не верится, что идет война, что кругом беда, стоны, огонь, смерть, плач. «Человек все-таки создан для мира, а не для войны». Шапенко подкрутил колечки своих роскошных пшеничных усов. «Значит так, Семен», — сказал он своему напарнику, «ты оставайся здесь с лошадями, а я пошукую, что там за батарея обозначилась». «Может быть, вместе?» «Не-а, шум может быть. Я по-кошачьи бесшумно куда угодно проберусь». Шапенко махнул рукой и, словно бы сросшись с высоким рваным плетнем, растворился в темном пространстве. Растворился действительно бесшумно, ни скрипа не издал, ни шороха. Настоящим разведчиком был Шапенко. Но все таки в одном месте он споткнулся. Когда Шапенко основательно рассмотрел оба дома с ярко освещенными окнами, битком набитыми офицерами... Судя по всему, батарея была офицерская и собирался уже исчезнуть, на него из темноты выпрыгнул тяжело сопящий человек, пахнущий луком и резким табаком горлодером, вцепился крепкими когтистыми пальцами в шею. Шапенко на прыжок среагировал мгновенно, выдернул из голенища нож и подставил нападавшему под низ живота. Нападавший охнул, и в тот же миг ослабил хватку. В глотке у него что-то шумно и противно забулькало, завозилось, и человек этот быстро слабее пополз вниз. Шапенко вытер нож о его одежду, и прежде чем сунуть его назад, за голенище сапога огляделся. Не вытает ли из темноты еще один бугай? Вроде бы было тихо, никто не встревожился. И Шапенко, неслышно пластаясь вдоль плетней, пустился в обратный путь. Ну, чего? Спросил его напарник. Надо бы собрать человек 20 половчее, и батарея будет наша. И пушки, и офицеры хмельные, и снарядные ящики с конями в придачу. Камбрик, услышав о белых, решивших заночевать в деревне, только руки потер. Ему стало интересно, и накинул на плечи кожаный полушубок. «Ну-ка, ну-ка», — проговорил он с усмешкой, — «проверим на безмене, сколько весит храбрость золотопогонников». Народу с собою взял немного, на десять человек меньше, чем намечал Шапенко. Махом перенесся на противоположный конец села, и, соскочив с коня у добротного крыльца первого дома, Приказал оборотистому разведчику, а ты по покарауль вторую хоромину, и кивнул в сторону второго ярко освещенного дома. Мы туда также наведаемся. Шапенко показал в улыбке чистые ровные зубы. Не убегут, можете не сомневаться. Котовский, не дослушав его, вошел в дом. Было жарко, печь хозяин сложил добротную, дров она ела мало, тепла давала много. Хотя землю здешнюю не сравнить, конечно, с Сибирию. Но зимой здесь, бывают такие студенные ветры носятся, что птицы на лету вдруг вскрикивают предсмертно, а потом пикируют с беспомощно сложенными крыльями. Землю эти ветры обгрызают до костей. Даже прошлогоднюю траву выдирают вместе с корнями. За широким столом сидели офицеры и резались в карты. Посреди картежного круга выселся бочонок со сладким бессарабским вином. В чоповое отверстие был вставлен кран. Судя по атмосфере, офицеры уже здорово набрались. «О, нашего полку прибыло!» Вскричал один из них капитан со знаком Михайловской артиллерийской академии на кителе. «Как давно из Одессы!» Кожаный полушубок комбрига знаков отличия не имел, но, судя по солидности, уверенности его владельца, погреться пожаловал чин не меньше подполковника. «Эх, в Одессе я еще не был, но надеюсь, что скоро буду, вместе со своими эскадронами «Ха-ха-ха!» — коротко хохотнул капитан. Он принял слова гостя за некий словесный пассаж, помесь каламбура с шуткой. «Забавно-забавно. А вы кто?» «Я — командир Красной кавалерийской бригады. Моя фамилия Котовский». «Какой Котовский? «Тот самый, о котором вы наверняка слышали. Вот тебе и каламбур, смешанный шуткой». В горле у капитана возник и тут же угас, булькающий всхлип. Офицер нервно дернулся. Не надо, предупредил его Котовский. Не успеете. Собравшиеся за столом буквально вжались в стулья, словно бы хотели занимать меньше места. В соседнем доме также жарко натопленном, офицеры закончили расписывать пульку и принялись за ужин с хорошим вином принесенным из подвала жареной индейкой и крупными будто суповые миски карасями запеченными в сметане но ну, а обычных закусок хозяин наставил столько для благородной компании что им можно было потерять счет часовой охранявший вход в дом спал спал стоя, опёршись обеими руками о винтовку и затейливо посвистывая носом. Котовский, который к этой паре уже разделался с офицерами, занявшими первый дом, разоружил их и арестовал, бесцеремонно растолкал этого часового. «Эй, служивый, от твоего храпа куры в этом селе скоро перестанут нестись!» «Извиняйте, ваша благородь!» испуганно дернувшись пробормотал часовой на да, благородь благодушно хмыкнул котовский бери служивый выше ваше превосходительство часовой вытянулся с таким усердием что у него даже кости хребта захрустели вот так довольно произнес котовский и вошел в дом Одной батареей и десяткам фур со снарядами дело не обошлось. Котовский в следующий день пленил без малого 600 деникинцев. Утром бригада снялась с места и выступила в сторону Березовки, последнего крупного пункта, защищавшего Одессу. Именно Березовка была способна надежно прикрыть Черноморскую столицу. Впрочем, для Котовского было все едино, что брать, Березовку или Житомир, Киев или далекий Владивосток. Как бы ни была укреплена та или иная твердыня, сколько бы пушек ни стояло на крепостных валах, защищавших города, Котовскому ничего не было страшно. Камбрик знал, что все равно добьется своего и возьмет не числом, а умением как всегда, по-суворовски. В боях ему совсем не удавалось видеться с командиром перевязочного отряда Шакиной, переговорить с ней, просто посмотреть на нее. И Котовский иногда начинал невольно нервничать. Понимал, что Оля будет чувствовать себя в безопасности, если станет держаться около него. Но у Ольги Петровны характер был такой же, как и у Котовского. Она хладнокровно относилась ко всякой опасности, действовала спокойно, расчетливо, с одинаковой уверенностью умела держать в руках и скальпель, и винтовку. Когда Котовскому рассказывали что-нибудь о начальнице перевязочного отряда, он вдруг озарялся нежной какой-то детской улыбкой, что на него совсем не было похоже. «Мужик этот был здоров и силен». К слову, в молодости мог запросто ухватить за рога здоровенного быка и легко завалить его на землю. Но когда он слышал о Шацкой, он произносил негромко «Молодец, Оля!» 3 февраля он взял Береховку. Помогли с одной стороны Тачанки, а с другой сами Деникинцы. Часть их решила перейти на сторону Котовского. И это оказалось козырной картой, которую Григорий Иванович умело использовал в бою. Дисциплинированные офицерские части, которыми была плотно напичкана Березовка, пытались остановить Котовского. Но куда там? Это было все равно, что остановить шторм на море. На близких подступах к Одессе была произведена перегруппировка. Бригаду Котовского передали в 41-ю дивизию поскольку именно 41-й было поручено штурмовать этот город. С моря вели непрерывный огонь корабли белых. Снарядов дорогие соотечественники не жалели, а в ночной темноте, чтобы не промахнуться, освещали берег сильными прожекторами. Видно было, как днем. Поспешная перегруппировка эта внесла немало путаницы. Все перемешалось. И тогда Котовский принял, как говорят в таких случаях, волевое решение – идти на Одессу безо всякого объединения с другими воинскими подразделениями, в городе ввязаться в драку, а что делать дальше, подскажет обстановка. Морозы понемногу увяли, начало пригревать солнце. Юг есть юг, живет юг обычно законами тепла, а не холода. И народ здешние, законы эти знал и почитал. По дороге смяли две колонны деникинцев, направляющихся к городу. Часть взяли в плен, часть, вздумавшую сопротивляться, уничтожили, часть рассеяли по степи. Тут было больше всего тех, кто имел длинные ноги. Только топот стоял по всей округе, да подметки у сапог не выдерживали отлетали и со свистом уносились в сторону. В полдень Котовский объявил привал, собрал командиров. «Поскольку через два часа мы должны войти в Одессу, а город битком набитый белыми и интервентами, то сделаем следующее». Котовский снял с головы круглую белую шапку-кубанку, отвинтил от нее звездочку и сунул в карман полушубка. «Всякие приметы, свидетельствующие о принадлежности к революционным войскам, надо спрятать. Будем выдавать себя законницу Мамонтова. Проверьте всех своих бойцов, каждого из них, чтобы не было неожиданностей». Задумка командира развеселила котовцев. «Эван!» — хохотали они. «Были красными, стали белыми. Но нас все равно не переделаешь». Но Тро во всех случаях жизни, как было красным, так красным и останется. Дальше двинулись под видом обычной белой конницы, которой неважно, кто руководил, то ли Шкуро, то ли Мамонтов, то ли какой-нибудь Есаул Яковлев. По пути к бригаде присоединился отряд белых, лишившихся своего командира. Отряд был приличный. Сабель 150 не меньше. Никто из Котовцев даже шепотом не выдал себя. Не родил ни звука, ни грюка. Белые оставались в неведении до самой Одессы. А в пяти километрах от города бригада Котовцев остановилась. «Ну что, коллеги, приехали!» Объявил случайным попутчиком Котовский. «Сдавайте оружие и лошадей!» «Как так?» — возмутился один из беляков. «Пышноусый казак в такой же, что и у Котовского нарядной кубанки. «А так, вы примкнули к отряду красных конников». Надо было видеть лица белогвардейцев. Не расхохотаться было невозможно, но Котовцы смеяться не стали. Конный отряд белых был разоружен» конников, оставшихся без лошадей и сёдел, пожалели, не тронули, отпустили с миром. В конце концов война скоро кончится, и лишняя кровь ни к чему, ведь и белые тоже русские люди. Жалко их, пусть прогуляются. До города недалеко подышат свежим воздухом, поразмышляют о судьбе своей, о своем будущем. «Вперед!» — скомандовал Котовский. Бригада рысью двинулась дальше. Конечно, Котовский совершал шаг рискованный, решив одной бригадой выступить в Одессу, занятую не только белыми, но и под самую завязку, набитую войсками других армий, так называемых союзнических. В городе были и англичане, и французы, и греки, Квартировал тут и батальон каких-то веселых белозубых солдат черного цвета, то ли синегальцев, то ли папуасов, то ли африканских людоедов, прибывших в раздираемую гражданской войной страну полакомиться человечиной. Объединившись вместе, они могли бы оставить от бригады Котовского мокрое пятно. Но Григорий Иванович все-таки пошел на этот риск, поскольку хорошо понимал, что любое малое промедление грозит России большими потерями. Белые вывезут на английских кораблях не только золото и ценности, они посрубают в фонтанах мраморные фигуры купидонов, а из библиотек выгребут дорогие старые книги. Расчет был только на внезапность и на то, что белые даже в мыслях не могли предположить, что в Одессе способна оказаться бригада красной конницы. Вечером котовцы были уже в Одессе, прошли через весь город к заставе первой, чьи железнодорожные пути были плотно забиты эшелонами. Все эшелоны должны были уйти в Румынию, увезти добро, спрятанное в вагонах. А вагонов было много, несколько сотен. Можно представить себе, сколько всего ценного находилось в них. Во главе двух эшелонов стояли на паровозы, посвистывали паром, окутывались белыми облаками. Носами они были направлены на выходную стрелку, вот-вот должны были покинуть станцию. «Артиллерия, разворачивайся!» Скомандовал Котовский, похмыкав иронично про себя. Так ведь всю Россию можно вывести. По первому эшелону огонь! Пушки рявкнули дружно, почти в один голос. Два снаряда упали на железнодорожное полотно перед самым носом поезда. Раскидали шпалы. Паровоз дернулся. Прополз несколько метров и ткнулся с защитной решеткой в раскуроченные поднявшиеся домиком рельсы. «По вагонам не бить!» — предупредил Котовский. «Вагоны берегите, товарищи артиллеристы!» Батарея сделала еще два залпа и умолкла. Со стороны складов от станционного здания из вагонов застрявшего эшелона неслись солдаты с винтовками. Катились горластым быстрым валом к батарее. Катились недолго. Котовцы взялись за клинки и крики нападавших мигом уполовинились. С крыши недалекого Пакгауза дробной скороговоркой застучал пулемет, но очень быстро затих. Пулеметчики боялись попасть в своих. «Разведка, займитесь этими дураками на крыше!» приказал котовский и закашлялся перенесенное зимой воспаление легких до сих пор давало о себе знать подчиняясь приказу в то же мгновение к погаузу поскакали шапенко и семен горелый в последнее время они старались держаться друг друга действовали вдвоем через несколько минут все было кончено пулеметчики распластались на крыше смятые взрывом ручной бомбы, как раньше назывались гранаты. Но это не было концом схватки на заставе первой, скорее началом. Белые обязательно постараются выбить Котовского отсюда. Надо было спешиваться, коней уводить в укрытие и сделать это как можно быстрее. Пулемет на Пакгаузе молчал, разведчики не вернулись. Значит, они облюбовали себе там позицию. Правильно поступили мужики. Комбрик всегда одобрял разумную инициативу. Место там было выгодное. Котовцы заняли круговую оборону. Комбрик достал из кармана луковицу часов, щелкнул крышкой. Минута передышки данная им, похоже, заканчивается. Со стороны дачной уже спешит бронепоезд. Фыркает, окутывает клубами пара, Не терпится ему вступить в бой. А день был розовым, безмятежным, С ласковым ветерком, Не воевать в такую погоду, А землю к посеву готовить, Птиц кормить, чтобы селились на ближайших деревьях, Охраняли поля и огороды от червей, Радоваться теплым дням. Но чего не было, того не было. Когда же люди похоронят, зароят в могилу войну, этого не знал никто. Бронепоезд приближался к заставе первой. Он мог бы с ходу открыть огонь, но не открывал. Командиры, сидевшие в железных башнях, еще не разобрались в обстановке. И слава богу! Котовцы тоже пока молчали. Рано было подавать голос. Тем временем из кабины паровоза, громко пышащего паром и приготовившегося отбыть в Румынию во главе второго эшелона, выпрыгнули два машиниста и кинулись в разные стороны. «Все, приплыли!» Хрипловато засмеялся Котовский. Помял пальцами горло. «Поезд дальше не идет!» Бронесостав подпустили ближе, чтобы бить наверняка. Можно было уже открывать огонь, но командир бригады команды не подавал. Напряжение возрастало. Казалось, что в воздухе даже начало что-то потрескивать, будто обнаженный электрический провод. «Огонь!» — вдруг тихо и как-то неожиданно произнес Котовский. «Четыре его пушечки...» В общем-то, слабенькие, буквально ничто против огромного хищного бронепоезда, рявкнули дружно, затем также совмещенно в один голос рявкнули вторично. Взломали рельсы, и бронепоезд очень скоро сделался неподвижным. Котовцы гаркнули дружно и громко, как и пушки. От крика их даже заревели облака. «Ура!» Но восторженный крик еще не означал победу, а вот когда стали подходить отряды вооруженных одесских рабочих, победой запахла по-настоящему. Увидя их, команда парализованного бронепоезда начала спешно покидать свои тяжелые, схожие с корабельными башнями вагоны, груженные российским добром, металлом и книгами. Добротными тканями и землей, сахаром и станками, банковскими ценностями и фарфором поезда не ушли в Румынию, остались под Одессой. Добро теперь предстояло вернуть в те места, откуда оно было взято. Григорий Иванович остался доволен результатами своего внезапного и такого дерзкого рейда, победу он одержал вопреки всему будучи оторванным от дивизии которой его пристегнули от основных сил красной армии котовский не растерялся и малым числом одержал победу которую исторически впоследствии назвали большой заночевать поначалу решили там же на заставе первой здесь и теплые места в домах нашлись И едой хозяйки поделились бы. Но надо было как можно быстрее взять Тирасполь. Город, который к Котовскому был ближе, чем Одесса. Слишком многие улицы помнят маленького Гришку Котовского, когда он приезжал сюда с отцом. Отец решал свои вопросы. Привозил большие бутыли вина на пробу. Договаривался о продаже напитка богатым клиентам, а Гришка сторожил тарантас. Каждый был занят своим делом. А потом по дороге в Гончеште обсуждали самые разные вопросы. Отец говорил с сыном, как со взрослым, и это Григорию очень нравилось. Даже ныне в ушах у него неожиданно начинал звучать голос отца, спокойный с простудными трещинками, любящий. Такое происходит спустя годы, и железный комбриг тогда делается мягким, покладистым, как всякий послушный сын. Как давно это было? Давно и, в общем-то, совсем недавно. Котовский, несмотря на подступающую ночь, двинулся к Днестру. На заставе первой оставил взвод с двумя пулеметами и рабочих, которые пришли из Одессы на подмогу. Им также выделили два пулемета, захваченных у белых на станции. «Ждите подкрепление, оно на подходе», — сказал он оставшимся. Через десять минут бригады на заставе первой уже не было. Вооруженные рабочие и пеший взвод котовцев начали занимать круговую оборону. Не дай бог подойдут белые, их в Одессе сейчас несколько тысяч, и все будут двигаться через заставу. Вечерние сумерки были затяжными, лиловыми, словно бы их изнутри подсветило невидимое солнце, с пластами дыма, ползущими над землей. Такие сумерки обычно рождают в человеке печаль. Что день грядущий им готовит, люди не знали, но верили, твердо верили в то, что завтра будет лучше, что и дети их станут жить в недалеком будущем сытнее, лучше, красивее, богаче, чем ныне. Иначе было бы очень несправедливо проливать свою кровь и расплачиваться за нее болью, сгоревшими домами. Истерзанной землей и убитыми родичами. Лиловый вечер загустел, Пошел рябью, полосами, потемнел. В нем шевельнулось что-то живое, неведомое. Дым, ползущий от недалекого пожарища, Сделался едким, как кислота. На глазах у некоторых бойцов даже проступили слезы. А может, не дым был виноват, а что-то другое, о чем они даже не говорили. Даже намеков на этот счет не было. Люди просто-напросто плакали. По дороге котовцы нагнали небольшого старичка с мешком за плечами, аккуратно перехваченным веревкой и с высоким библейским посохом в руке. Старичок шел, погруженный в себя. Странно выглядел на пустынном большике и был, кажется, равнодушен ко всему, что окружало его. Он ни на что не обращал внимания. На конников Котовского тоже не взглянул, будто их не существовало вовсе. Комбрик покосился на него и невольно придержал коня. Слишком знакомое лицо было у старичка. В следующее мгновение он вспомнил его имя. Афраим. Тот нисколько не изменился за эти годы. Был все тем же мальчиком с жидкой седой бороденкой. «Афраим, здравствуй!» Негромко проговорил Котовский. Ему показалось, если говорить громко, Афраим будто диковинный хрусталь рассыпется, обратится в стеклянную пыль. Старичок вздрогнул, поднял голову, лицо его обрело осмысленное выражение. Он приподнял над головой шапчонку. «А здраве желаю, товарищ большой начальник!» «Куда путь держишь на ночь глядя?» а «К ближайшему ночлегу. Как только найду, где можно переспать, так и остановлюсь. До утра, а дальше?» А дальше в город Вознесенск, к сестре. К себе зовет сестра. Хочу к ней прибиться. А дом свой куда же? А дома у меня уже нет, Григорий. Сожгли. Старушонку свою я похоронил. Дети разбежались. В общем, один я остался. Невеселая была судьба у бессарабского правдолюбца. Может, мы тебе сумеем чем-нибудь подсобить? Поехали с нами. Запасную лошадь мы тебе найдем, а, Афраим? Поздно мне пускаться в путешествия, Григорий. Надо к вечному стойлу прибиваться. Навсегда уже. Ну, смотри, Афраим. «Наше дело предложить, твое отказаться. Осторожнее только будь на дорогах. Нынче разные люди встречаются». Афраим вновь приподнял над головой Шапчонку. «Спасибо за предупреждение. Учту». Военный врач Ольга Петровна Шакина стала в бригаде своим человеком. Ей подчинили не только перевязочный отряд, но и ветеринарную службу. Не было бойца, который бы не знал ее в лицо. Но хоть и находилась она в бригаде, а Котовского по-прежнему видела редко. Война ведь. Дело суетное и непредсказуемое. Поскольку бригада в последние дни и недели действовала самостоятельно, В отрыве от 41-й дивизии и дивизии «Екира», да и отношения у командира бригады с начальником дивизии «Екиром» были не самыми добрыми, то Григорий Иванович с радостью встретил приказ, пришедший в штаб к Юцевичу, о преобразовании 2-й кавалерийской бригады в отдельную. Такую новость даже стаканом хорошего вина отметить не грех. Котовский не удержался, потер руки. Это сейчас он стал иногда за ужином пропускать пару-тройку стопок крепкой самогонки или монопольки, а раньше обходился только вином. Юцевич критически глянул на мощную фигуру командира бригады. При такой комплекции одного стакана будет мало и двух стаканов мало. Это все равно, что слону дробина. Вино надо отмерять четвертями. На несколько дней котовцы застряли в городе Ананьеве. Соответственно, задержку эту можно было считать плановой. Бригада должна была принять пополнение. Как всегда, разношерстная, наряженное в лохмотье, клоунское, несерьезное, Но все равно это пополнение было боевым. И тех, кто не был бойцом, Предстояло сделать таковым В будущих схватках все пооботрутся Приладятся друг к другу Станут единым целым Люди получат оружие Воинский прикид, то бишь наряд, одежда Одежда — это дело наживное Времени много не займет, особенно сейчас Когда бригада берет много трофеев В том числе и вещевых Обеспечить новобранцев штанами, например, можно любыми Такими штанами, которых даже в махновских частях нет Вот ведь как Не говоря уже о френчах, о папахах И длиннополых кавалерийских шинелях Вечером Котовский собрал командиров И не только их а и всех, кто был близок ему, с кем он грыз землю и лед, купался в мерзлой воде на переправах, горел в полыхающей степи и совершал сто-километровые переходы по скользким зимним дорогам, стараясь догнать удирающего противника. Это были люди, которых Котовский будет помнить до последних дней своей жизни. В большом купеческом доме в центральном зале был накрыт стол. Особых разносолов на нем не было. Дымящаяся картошка, капуста в вилках и рассыпью соленые, тугие, вкусно хрустящие на зубах огурцы, яблоки свежие. Купцы умели сохранять их до весны и яблоки моченые. Жареное мясо, посыпанное душистым, также жареным на сковородке чесноком, порезанным мелкими дольками свежий пшеничный хлеб и несколько двухлитровых бутылей самогона. Командир бригады лично встретил каждого гостя и проводил за стол. А когда все собрались, занял место во главе и сказал «Друзья». Все вы знаете нашего славного врача Ольгу Петровну Шакину. Он наклонился к Ольге Петровне, обнял ее за плечи и сообщил. «Мы решили стать мужем и женой. С нынешнего дня!» Стол, поначалу стихший, даже оробевший немного, мгновенно взорвался. «Ура!» Так Григорий Иванович и Ольга Петровна стали мужем и женой. В тот вечер просидели за столом допоздна, много говорили, смеялись, пели песни, русские, молдавские, украинские, вспоминали родные места и близких людей. Давно они так раскованно, тепло, тесно не сидели и вообще давно не собирались в единый круг, не ощущали столь тесную душевную близость друг к другу и людям, находившимся рядом, не заглядывали в прошлое и не говорили о настоящем. Хорошо им было. На окраине Ананьева тем временем раздалась мелкая трескотня выстрелов. Через полминуты разгорелся настоящий бой, и Котовский послал Семена Горелова, также находившегося у него в гостях, узнать, что происходит. Горелый вернулся через 15 минут, сунул шапку в карман Бекеши. «Белые уходят», — сообщил он запыхавшимся голосом, будто совершил изнурительную пробежку по темным городским улицам. Прорываются границы. Около тысячи человек. Говорят, что командует ими сам Стессель. Полковник стесель возглавлял большую группировку, сидевшую в Одессе. Часть этой группировки была отсечена красными и ринулась к румынской границе. Пройти отступающие хотели кратким путем, через Ананьев, но не получилось. Столкнулись с боевым охранением. На помощь охранению штаб прислал два эскадрона котовцев. «Есть пленные», — сообщил Горелый. «Офицеры, довольно говорливые». «Разберемся». Сказал Котовский, хотя и подосадовал. «Надо же, настроение испортили! Вот пакостники!» В окнах дома уже чернела ночь. Заглядывала внутрь, высматривала что-то, завидовала людям, сидевшим в тепле, ежилась, стонала, скрипела снегом и вновь всматривалась в окна. Как хотелось, чтобы все ночи, и это, и все последующие были мирными, тихими, чтобы люди могли уснуть спокойно и спать, сколько хотят, и просыпаться, когда хотят, а не внезапно от грохота пулеметных очередей или взрыва близко всадившегося в землю снаряда. Видя, что строй напитков, красовавшихся на столе, здорово поредел, Семен Горелый принес еще две двухлитровые бутыли самогона. Самогон был качественный, сваренный немцами-колонистами. А немцы, как известно, Котовцам продукт готовили обычно первоклассный. Стол снова затянул песню, на этот раз знаменитую простонущий Днепр. Когда переключились на казачьи песни, Котовский тронул Ольгу Петровну за плечо. Пойду подышу немного свежим воздухом. Стрельба стихла, небо приподнялось, немного очистилось, потемнело, словно бы с него соскребли грязный налет. Обнажились редкие звезды, источающие мертвенный тускловатый свет. За спиной с тихим скребущим звуком отворилась дверь, и Котовский, не оборачиваясь, понял. «Оля!» Спросил негромко, охрипшим от песен голосом, что в доме душновато стало. «Есть такое...» Котовский поднял голову. «Смотри, а звезд на небе светит много меньше, чем в пору нашей молодости. Или мне это только кажется?» «Выела гражданская война...» «Да, ребят поубивала бесчетное количество...» Котовский обнял жену, притянул к себе, неожиданно услышал, как бьется ее сердце. А ведь там, в вышине, и наши две звезды находятся. Кто знает, что с ними будет. Шакина улыбнулась и медленно покачала головой. Что случится завтра, не знает никто. Ни один предсказатель, ни один шаман. Все предположения будут очень расплывчаты. И вообще, на войне день нынешний ценится больше, чем день завтрашний, поэтому солдаты в день завтрашний вообще не заглядывают, чтобы не расстраиваться. А сегодня они вместе, Котовский и Шакина. И если судьба окажется милостлива к ним, они будут вместе всегда, всю жизнь. Григорий Иванович еще раз глянул на звезды и проговорил голосом неожиданно задумчивым и отрешенным, не связанным с событиями сегодняшними, кроме последнего, солдатской свадьбы его и врача Ольги Шакиной, про себя размышляя о том, что мир звезд все-таки тесно связан с судьбами людей и влияет на их жизнь очень существенно, и теорема это не требует доказательств. Знать бы, что день грядущий нам готовит. А может быть, и хорошо, что мы этого не знаем? Едва приметно в себя произнесла Ольга Петровна. Котовский услышал ее, разобрал все слова, произнесенные женой, и не сдержался, улыбнулся. Шакина в темноте не увидела его улыбки но почувствовала ее. Он наклонил к Ольге Петровне голову. «Может быть, действительно хорошо, что мы этого не знаем? Ты права». Вдруг далеко-далеко в пугающей выси неба одна из звезд вспыхнула зеленым огнем, засветилась. Вначале она горела тускло, еле-еле, потом свет ее усилился и звезда понеслась вниз, набирая в движении и скорость, и яркость. Кто знает, может, это была звезда Котовского? Котовский проводил ее внезапно заслезившимися от напряжения глазами, а, возможно, и не от напряжения, от чего-то еще. Кто сейчас это узнает? И проводил до самой земли. Звезда летела долго и сгорела, оставив после себя могильную черноту, когда находилась уже очень низко. Ниже звезды просто не летают. В душе должна была возникнуть печаль, но печали не было. Жизнь ведь продолжалась. Была она полна и светлых сторон, и затемненных, глухих. Таких глухих, что их даже прощупать было нельзя. Но сейчас они с Ольгой Петровной находились на светлой стороне.